Вот и теперь наш герой намекал на возможность своей близкой кончины, и, кладя на прилавок большой запечатанный пакет, говорил «Вот тут мое завещание, Безюке. Своим душеприказчиком я назначаю вас». А Безюке, который никак не мог отстать от своей дурной привычки, все только насвистывал. Однако в глубине души он был очень взволнован и сознавал всю важность своей роли. Между тем, час расставания был уже недалек, и аптекарь предложил выпить за успех предприятия чего-нибудь вкусненького. «Что?» «По стаканчику эликсира «Горюс». Раскрыв и обшарив несколько шкафчиков, он, наконец, вспомнил, что ключи от «Горюса» у маменьки. Если разбудить ее, то придется объяснять, в чем дело. Решено было заменить эликсир «мецким сиропом» — прохладительным напитком, скромным и вполне невинным, который изобрел сам Безюкей, о котором он помещал в форуме такого рода объявления. «Мецкий сироп 10 сус посудой полезно и приятно. Мертвецкий сироп 10 сус посудой черви бесплатно». Переначивал злобный Кастыкальт, не выносивший чужого успеха. Однако своим ужасным каламбуром Кастыкальт достиг лишь увеличения спроса на мертвецкие сироп и Тарасконцу от него в полном восторге. Приятели совершили возлияние, обменялись еще несколькими словами, обнялись и Безюкеза свистел себе в усы, по которым катились крупные слезы. Прощайте, чувствуя, что и сам сейчас заплачет, буркнул Тартарен. А так как железная штора на дверь была спущена, то герой наш принужден был выбираться из аптеки на четвереньках. Это было начало его дорожных испытаний. Три дня спустя он сошел с поезда Фитцнау у подножья Риги. Для разгона, для тренировки он избрал Риги отчасти по причине ее небольшой высоты, 1800 метров раз в 10 выше страшной коры, самой высокой из Альпийских гор. Отчасти потому, что с нее открывается дивная панорама Бернских Альп, белых и розовых, теснящихся вокруг озер и словно ждущих, когда альпинист остановит на какой-нибудь из высот свой выбор и двинется на приступ. Тартарен был уверен, что дорога его узнают и, может быть, даже станут за ним следить, ибо по наивности своей воображал, что он также знаменит и широко известен во всей Франции, как и в Тарасконе. А потому, прежде чем попасть в Швейцарию, нарочно дал крюку и только уже на самой границе облегся в доспехи. И хорошо сделал, во французских вагонах все его снаряжение ни за что бы не поместилось». Но, несмотря на то, что швейцарские купе на редкость удобны, наш альпинист, с непривычки путавшийся во всех своих приспособлениях, наступал пассажирам на ноги альпенштоком, зацеплял их на ходу крючами, куда бы он ни входил — в вокзал, в отель или же на пакетбот. Всюду на него вместе с возгласами удивления обрушивались толчки и проклятия, и все провожали его злобными взглядами, причину которых он не мог себе уяснить и от которых страдала его любвеобидность и общительная натура. А тут еще серая, затянутая тучами небо и проливной дождь. В Базеле дождь поливал маленькие беленькие домики, уже и так чисто-начисто вымытые руками служанок и дождевой водой. В люцерне дождь поливал сваленные на пристани тюки и чемоданы, имевшие такой вид, будто их только что вытащили из воды после кораблекрушения. Когда же Тартарен сошел с поезда Фитцнау на берегу озера четырех кантонов, то здесь ливень не свергался на зеленеющие склоны риги, по которым ползли черные тучи, потоками предался скал, обдавал водяную пылью, стекал со всех камней, со всех еловых иголок. Никогда еще торосконцу не приходилось видеть столько воды. Он зашел в трактир и спросил себе кофе со сливками, с медом и с маслом. А надо заметить, что это действительно очень вкусно, и Дертарен наслаждался этим еще в пути. Подкрепившись и вытерев уголком салфетки липкую от меда бороду, он решил немедленно начать свой первый подъем. Э, — заговорил он, взваливая на спину мешок, — за сколько времени можно подняться на реги? — За час, за час четвертью, сударь. Но поторопитесь. До отхода поезда только пять минут. — Поезд на Риге? — Да вы что, шутите? В мутное трактирное окно ему показали отходивший поезд. Два больших крытых вагона без вентиляции приводились в движение локомотивом с короткой пузатой трубой, похожей на котел. таким чудовищным насекомым, впившимся в гору и пыхтяк карабкающимся по ее отвесным склонам. Мысль о том, чтобы подняться на гору в этой отвратительной машине, привела в негодование обоих «тартаренов» и «садкового», и «капустного». Первому показался нелепым этот механический способ подъема на Альпы. Что же касается второго, то висящие в воздухе мосты, через которые лежал железнодорожный путь и перспектива падения с тысячеметровой высоты, стоит только поезду чуть-чуть зайти с рельсов, наводили его на весьма печальные размышления, и основательность их подтверждалась видом маленького кладбища в Фитцнау у самой горы. Этих белых могильных холмов, что лепились один к другому, точно белье, развешанное во дворе прачечной. Очевидно, кладбище устроено здесь не зря, чтобы в случае чего путешественники могли воспользоваться его гостеприимством.